Глава пятнадцатая. Эпиграф. Погоди-ка, или сначала нужно было отпереть сейфа, уже потом всплывать на поверхность? Г. Гудини. — Не получается, — тихо произнес я. — Сам вижу, — отрезал АС, проверяя настройку из кокуна. Вся беда в том, что мы слишком полагаемся на механические средства передвижения, которые в самый неподходящий момент запросто могут подвести. — Что стряслось? — нервно спросил я. — Этой проклятой штуке нужна перезарядка, — простонал Ас. — Мы не успеем этого сделать, прежде чем сюда прибудут солдаты. — Тогда давай пока спрячемся. — Где? — зарычал он. «Ты что, собираешься попросить убежище у кого-нибудь из горожан?» «Ладно, предложи что-нибудь сам», — огрызнулся я. «Я работаю над этим», — проворчал Аа, оглядываясь вокруг. «Нам нужно не что иное, как...» «Вот!» Прежде чем я успел понять, что он делает...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 «Он ведь металлический!» «Не приз, дубина!» — резко бросил он. «Шкуру! Преврати ее во что угодно, или лучше переделай ее в раненого солдата!» Я не был уверен в результате, но все же закрыл глаза и попробовал. Получился раненый солдат в комплекте с порванным окровавленным мундиром. «Неплохо, малыш!» кивнул аз, засовывая мое произведение под мышку. Как обычно, я видел все недостатки своего камуфляжа. Передо мной стоял отнюдь не офицер-стражи с раненым солдатом под мышкой, а аз, державший подозрительно громоздкий сверток. «Ты уверен, что все в порядке?» — с сомнением спросил я. «Уверен», — кивнул аз. «Только... уопс. Предоставь все мне. По-моему, я когда-то это уже слышал, но вариантов было немного. В поле зрения появились солдаты, приближавшиеся к нам с хмурыми лицами. Ничего хорошего это не предвещало. — В ту сторону! Быстро! Они уходят! От рева аза чуть не выскочил из собственной шкуры, хотя... должен был уже привыкнуть к его неожиданным выходкам. — За ними! — кричал аз. — Чарли ранен! — Какой Чарли? — не понял я. — Заткнись, малыш! — прошипел мой наставник, одарив меня уничтожающим взглядом. Солдаты замедлили шаг, посматривая по сторонам, но своего курса не изменили. На наше счастье изображаемого азом офицера с ними не было. — «Вы что, не поняли?» — крикнул Аз. «Они утащили приз! За ними! Быстро!» Наконец-то сработало. Солдаты тут же развернулись и бросились в указанном Азом направлении. «Вот это да!» — воскликнул я, искренне восхищаясь. «Не хотел бы я держать в руках этот приз, если бы они меня догнали». «Да уж!» — согласился со мной Аз. Поэтому, если ты не против, поспешим во свояси. О, верно. начал было я, но он уже равно удалялся от меня, сверкая пятками. Я припустил вдогонку, твердо решив не спрашивать его о том, как мы сможем миновать часовых у ворот. Я знал, что раздражая его своими постоянными вопросами, а, кроме того, ответы только расстраивали меня. Однако, когда мы приблизились к воротам, нервозность моя усилилась, решимость ослабла. Э — -э, Ты хочешь, чтобы я переменил личину на призе? — спросил я на пробу. — Нет, но ты мог бы вывалить нас в грязи. Вы... — Вывалить нас? — не понял я. — Немного грязи и крови на мундирах, — пояснил Асс. чтобы мы действительно выглядели побывавшими в бою. Я согласился поправить наши личины. Между прочим, это не так легко, как может показаться. Попробуйте закрыть глаза и представить себе грязные мундиры, когда несешься галопом по незнакомым переулкам. К счастью, жизнь с Азом научила меня работать в экстремальных условиях, и поэтому я выполнил задачу как раз вовремя. Мы уже добежали до ворот. Мои труды были вознаграждены. Часовой посмотрел на нас, разенув рот, и вдруг заорал, вызывая караульного офицера. К тому времени, как тот появился, мы достаточно приблизили, чтобы дотянуться до его отвисшей челюсти. — Что здесь происходит? — потребовал он ответа, снова овладев собой. — На улицах бои! — выдохнул аз, довольно реалистично изображая усталого воина. «Им нужна ваша помощь. Мы пришли сменить вас». «В самом деле?» — нахмурился офицер. вас такой вид, словно... Вы сказали, бои?» «У нас еще хватает сил, чтобы встать на охрану ворот», — заметил Ас. «Все, что угодно, лишь бы выделить для боев свежее подкрепление». «Каких боев?» Переспросил офицер, и было видно, что он едва подавляет желание встряхнуть Аза, чтобы привести его в чувство. — Уличные беспорядки! — выдохнул Аз. — Букмекеры изменили ставки и не собираются выполнять свои обязательства. Это просто ужасно! Офицер побледнел и отшатнулся, словно его ударили. — Но ведь это означает... «Все мои сбережения поставлены на войну. Они не могут этого сделать!» «Вам лучше поторопиться», — настаивал Аз. «Если толпа разорвет букмекеров на части, то никто не сможет вернуть своих денег». «За мной! Все за мной!» — заревел офицер, хотя в этом не было надобности. Часовые уже побежали в город. Офицер был явно не единственным, кто доверился букмекерам. Он бросился было за ними, но вдруг остановился и, посмотрев на нас сочувственным взглядом, сказал «Не знаю, получите ли вы за это награду, но я этого точно не забуду. Не знаю, как и благодарить вас». «Не «Э, за что, индюк!» — пробормотал Ас себе под нос, когда офицер отбежал на приличное расстояние. знаешь бьюсь об заклад он таки действительно этого не забудет никогда улыбнулся я чувствую что ты весьма доволен собой не так ли малыш поинтересовался аз да скромно признался я Ха -ха -ха! и заслуженно рассмеялся он хлопнув меня по спине «Однако, думаю, нам следует отпраздновать победу, отойдя подальше». «Совершенно верно», — согласился я и, сделав приглашающий жест рукой в сторону ворот, добавил. «Прошу вас». э только после вас», — возразил он, повторяя мой жест. «Мы гордо прошествовали через неохраняемые теперь ворота Вейгаса бок о бок, унося с собой этот злополучный приз». Казалось, все уже позади. После успешного завершения дела нам надлежало вернуться в Тахо, обменять приз на Тананду и спокойно отправиться на Пент. Мне следовало бы знать, что на это лучше не рассчитывать. Всякий раз, когда положение кажется простым, случается что-нибудь такое, что расстраивает все наши планы. Если нет никаких осложнений, либо я, либо Аз распускаем свой длинный язык. В данном случае никаких внешних осложнений не было, но наше везение иссякло. Ни меня, ни Аза винить не приходилось, мы были виноваты оба. Аз из-за своей вспыльчивости, а я из-за своего длинного языка. мы уже почти подходили к тому месту где оставили грифина когда ас подал неожиданную идею слушай малыш сказал он как насчет того чтобы на время сбросить личины зачем логично спросил я просто хочу взглянуть на этот вызвавший столько хлопот приз пожал он плечами разве ты не видел вот там в вегасе — нахмурился я. — В деталях нет, — признался мой наставник. Сначала я был слишком занят, хороводе солдат и гражданских, а потом он и вовсе стал товарищем. В общем, не успел. Удаление личин заняло всего лишь несколько секунд. Делать это легче, чем наводить, поскольку я в мельчайших подробностях знаю, как должен выглядеть конечный результат. — Прошу! объявил я. «Спасибо, малыш!» — улыбнулся Ас, торопливо развязывая сверток. «Приз был так же безобразен, как и всегда. Не то чтобы я ожидал, что он изменится, но... Когда с рассматривал его, я подумал, что вблизи он выглядит еще хуже, чем издали. Затем Ас отступил на шаг, посмотрел снова, обойдя вокруг... изучая эту удивительную скульптуру со всех сторон. Почему-то его безмолвное созерцание начало тревожить меня. «Ну и что ты о нем думаешь?» — спросил я, пытаясь завести разговор. Он медленно повернулся ко мне лицом, и я заметил, что его чешуя стала темнее, чем обычно. «Это он?» потребовал ответа, асткнув пальцем в сторону статуи. — Это и есть ваш хваленый приз? Ты довел до ареста Танду, заставил нас пройти через все эти передряги ради вот этого куска изваяния? В голове у меня что-то тихо щелкнуло, разжигая уголек гнева. Я никогда не притворялся, будто восхищаюсь призом, но ведь он был... «Выбран Танандой!» «Да, Асс», — ответил я, — «это он!» «Из всех выкинутых тобой идиотских выходок это побило все рекорды!» — бушевал мой наставник. «Ты забросил занятия, потратил на эти прогулки по измерениям целое состояние, не говоря уже о том, что подставил наши головы под удар». «И ради чего?» «Ас!» «Атананда!» «Я знал, что она немного чокнутая, но это...» У меня появился большой соблазн оставить ее там, где она находится. «Навсегда!» Я попытался что-нибудь возразить, но он не дал мне возможности вставить хоть словечко. «Ученик!» Я хочу услышать от тебя только одно. Зачем? Что вы собирались делать с этим барахлом, если бы тогда успели первыми выкрасть его? Скажи мне, будь любезен. — Он предназначался тебе в подарок ко дню рождения! — крикнул я. Плотина, наконец, прорвалась. Ас... Аз... застыл на месте, как вкопанный. По его лицу было видно, что он сражен. — Мне в подарок ко дню рождения? переспросил притихшим голосом мой учитель. Совершенно верно, буркнул я. Сюрприз. Мы хотели достать тебе в подарок нечто особенное, нечто такое, чего ни у кого больше нет, чего бы нам это ни стоило. Разумеется, это было глупо с нашей стороны, не так ли? Подарок мне на день рождения, — пробормотал Ас, обойдя приз и снова уставившись на него. — Ну, теперь все кончено, — радостно подытожил я. — Мы растяпы, откусили гораздо больше того, что могли проживать, а тебе... Пришлось выручать нас. Давай освободим Тананду и отправимся поскорее домой. Может, тогда нам удастся забыть обо всех этих передрягах. Если их, конечно, ты нам позволишь». Ас стоял неподвижно спиной ко мне. Теперь, излив весь свой гнев, я стал жалеть, что проявил его в такой яростной форме. «Эй, Ас!» Окликнул я, подходя к нему сзади. — Пошли, нам предстоит еще вернуть присы и освободить Тананду. Он медленно повернул голову, и наши взгляды встретились. В его глазах горел никогда мною раньше не виданный мечтательный свет. — Вернуть его? — тихо переспросил мой наставник. — Что значит «вернуть»? В его голосе появились стальные нотки. «Это же подарок мне ко дню рождения!»